Глава 50. Упросив себя больше не томиться мыслями о приходе к Гликерии, о своих чувствах к ней и в особенности не томиться мыслями о наследстве Петра Арсеньевича и соблюдать благоразумие, Шеврикука отправился в пешее и бездумное путешествие по Останкинским достопримечательностям, не имея в голове деловых интересов. Прибрел на Звездный бульвар,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 Слова о пузыре до Шеврикуки не донеслись. В одной из говорилин Шеврикука углядел распаренного поворотами и полезностями дискуссии Радлугина, но подойти к нему не пожелал. Тем более, что к месту пребывания Шеврикуки на асфальте подкатил Мерседес, и вблизи Шеврикуки замер. Отворилась на марке, и в собеседнике Шеврикуки шагнул известный уже в Москве предприниматель Олег Сергеевич Дударев, один из толпов, известного уже в деловых кругах Тайбэя, Тайвань, Ханара, Соломоновые острова, Анкориджа, штат Аляска и прочих концерна «Анаконда». Днями раньше Дударев приплыл к землескребу в темно-сером «Мерседесе». Видно, что поношенным и сам управлял средством передвижения. Теперь его «Мерседес» имел цвет вишневый.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 «Рад видеть вас! Несказанно рад!» «И я рад!» — чуть наклонил голову Шеврикука. «Наблюдаете?» «Наблюдаю!» — сказал Шеврикука. «Как и договорились!» «Как и договорились! Как и договорились!» «Вот ты славно!» — возрадовался Дударев, будто на плечо ему уселась птица Лирохвост, а в клюве принесла кредитную карточку. И перешел на шепот. «На днях!» «На днях с пузырём всё начнётся. Случится нечто грандиозное, но ну и, и заварушки всякие возможны, и катавасии. Нас ведь хлебом не корми. Тут ко всему придётся быть готовым». «Я догадываюсь», — сказал Шеврикука. «Я внимательный». «И хорошо, и хорошо», — одобрил Дударев. «Ба, да я совсем забыл поздравить вас». «С чем это?»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 Крейсеры Грозного! сказал Шеврикука. Это надо обсудить, задумался предприниматель. Это если его змеи отпустит? Конечно, согласился Шеврикука. А то кто же будет носить ему на десерт гвоздики? Какие гвоздики? Какой десерт? не понял Дудрев. Но сейчас же десерт Амазонского змея анаконды перестали занимать Олега Сергеевича Дудрева. Он взял Шеврикуку под руку и по-приятельски увлек его на прогулку по улице Королёва в направлении Останкинской башни. И заговорил секретным шепотом в старании, чтобы его не услышали ни земляки-пешеходы, ни отрудья башни, ни крепыш-дубовая полена, занятый у штурвала мужской газеты с картинками услаждений. «А потом, Игорь Константинович», — доверял Шеврикуке Дудрев, — «Случится попросить вас настелить паркет где-нибудь на острове вроде Канар, Флориды хороша, но уж больно далека, в домике махоньком о двух покоях и трех спальнях, с павлинием пением во дворе, и чтоб в приятных помещениях на видных местах фамильный герб был выложен с вензелями О.Д. Герб цветной с вензелями вы выложить сможете?» «Смогу» вздохнул Шеврикука. «Ну и чудесно!» заулыбался Дударев. «Только это все между нами. -с, С, Никому не словечко, прошу вас. Особенность этому горлопану и бездельнику крейсеру Грозному. Он и наврет столько рабов. «А привидений из Москвы в тот махонький домик вы не выпишете?» спросил Шеврикука. «Если заскучаем, то и выпишем. А чего же и не выписать?» «Монтплизир». «Манкураж!» «Но ведь им тоже, наверное, потребуются заграничные паспорта», — предположил Шеврикука. «Какие проблемы!» — махнул рукой Дударев, но тут же испохватился. «Кому паспорта? Приведением? Мы их привезем как сувениры. Впрочем, все выясним. Это ведь не сейчас, это ведь и не послезавтра, это ведь к зиме».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 — спросил после обмена взаимоуважительными приветствиями Концебалов брожила «Вы слышите? Они кричат «Отрешить!» Кому они назначают отрешение?» «Мне-то не все ли равно?» — сказал Шеврикука. «Какому-нибудь прохвосту, а может быть, дураку. Не будем судить, кто они сами». Если покажется занимательным, кому грозят отрешение, и кто сравнялся судьбой с бедолагой Никсоном... Подумал Шеврикука, все непременно узная у Радлугина, хотя бы и через дупло перстокапсулу капсулу. Но что уж могло быть такого занимательного во всяких отрешениях? И Концебалов брожило, будто распознав умо настроение Шеврикуки, более никаких слов об отрешениях не произносил. Грядущий блистоний был сегодня чрезвычайно деликатен. А на Шеврикуку то и дело остро взглядывал, словно бы желая открыть в знакомце нечто ему дотоле неведомое, но на днях кем-то обнаруженное. Что же он заинтересовался и сам Шеврикука прежде во мне не рассмотрел и не исследовал? И ради чего он прибыл нынче в Останкино? Ради пузыря? Или ради амфала из якобы утерянной коллекции, которые теперь, если верить Концебалову,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 И раз вы отважились, и вывод получите, и многое откроется вам про Гликери Андреевну, про нынешнюю тоже. Вовсе я еще ничего не решил, — сердито, серчая и на самого себя выговорил Шеврикука. — Решились, решились, отважились, — радостно зашумел Концебалов в Брожила. — Ждите меня здесь же, дня через два-три, я вас ищу. Сообщу все подробности, имена, номера автомобилей и пейджеров. Заранее благодарен. А сейчас спешу в Китай-город, в подневольные службы». Вполне возможно, что и сановный домовой Концебалов а не менее Дударева был достоин «Мерседеса». Но вольготнее ему было умчаться в китай-городское подневолье с северным от Холмогор усмешливым воздушным потоком. Видимо. Так он и сделал. И тотчас к Шеврикуке прибыл добропорядочный и готовый соответствовать гражданин землескреба Радлугин. И раньше, в минуту общения с Дударевым и Концебаловым, Шеврикука ощущал энергию сегодняшнего интереса к нему Радлугина. Потоки ее были куда почтительнее и уважаемо преданнее прежних. Оказавшись рядом с Шеврикукой,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 Он и впредь был намерен служить общественному долгу и просвещению. Все это докладывала Шеврикуке благонамеренно вытянутая физиономия Радлугина. Да и весь Радлугин был парадно вытянут. «Вот ты хорошо, вот и замечательно», — отметил про себя Шеврикука, но никаких слов не произнес, и Радлугин стеснительно молчал будут ремонтировать подъездные дороги спросил наконец радлугин какие подъездные дороги а к пузырю просветил радлугин вот вы беседовали с ремонтным рабочим оранжевым «А, -а, -а, а протянул шеврикука нет мы говорили не про пузырь и тот в оранжевом жилете не ремонтный рабочий а подъезды к пузырю возможно облагородят Следовало ли удостаивать Радлугина сведениями о его шеврикуке собеседниках или угощать его надеждами на обустройство подъездов к пузырю? «А, пусть внимает». О Вишневом «Мерседесе» Радлугин умолчал в почтении. «О чем уж тут спрашивать? Да и починули». А Радлугин наверняка сейчас соображал, что ему почину, а что не почину. Суждения Радлугина об Игоре Константиновиче и прежде были излишне романтизированными. Имел Радлугин свои представления о структурах. Эти представления приносили ему усладу и цельность душевных устремлений. По этим представлениям Радлугин и Игорь Константинович были в структурах необходимы друг другу, но волею судеб разместились в разных кабинах колеса обозрения. Если кабина Радлугина осталась там, где зависла, кабина Игоря Константиновича поднялась «Ой-ой-ой, куда!» Такие мысли бродили сейчас в Радлугине, и Шеврикука это чувствовал. Ему даже стало неловко. «И этот туда же! А он-то что и от кого услышал?» Секундное сострадание Шеврикука ощутил к Радлугину и вынудил себя поощрить очарованного гражданина продолжением разговора. Спросил вельможно. «И кому требовали отрешения? Кого собирались импичментовать?» «Бордюкова!» — обрадованно ответил Радлугин. «Бордюкова!» «Бордюкова?» — удивился Шеврикука. «Бордюкова! Он живет в нашем доме!»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 Третьего ему не было дано. «Я знаю, знаю», — сказал Шеврикука. «Я про отрешение». После масонов с ним было одно приключение. Не мог остановиться Радлугин. Шеврикука поморщился. «Ах, простите, Игорь Константинович», — заторопился Радлугин. «Я забываю про вашу осведомленность. Про отрешение. Я боюсь быть неточным».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 «Чтобы Игорь Константинович швырнул в траву поле дураков в булку или кость. Он сейчас же бы принес хозяину вещь в зубах. Я вас разыщу». «Передайте суть в донесении через дупло», — распорядился Шеврикука. «Непременно». Чуть ли не подскочил в усердии Радлугин. «Домой! Сейчас же домой!» — приказал себе Шеврикука. В земле и отправился и увидел в шагах в сорока от себя буяна и мошенника Кошмарова. Сдержал Кошмаров обещание, соизволил посетить Останкина. Как и в обиталище чинов, имел он вид замоскворецкого купца. Кудри с утра расчесал на прямой пробор, золотая цепочка ползла по его брюху в карман штанов, и за сорок шагов послышали шеврикуке «Балчукские скрипы сапог Кошмарова»,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 Все сорванцы и молодцы Кошмарова вокруг видели, но будто отдыхали, а заняты были одним. С линцой, но артистично отправляли в пасти каленные семечки и выплевывали шелуху в траву и на асфальт. «За должком, что ли, прибыл Кошмаров?» — обеспокоенно подумал Шеврикука. «И обещанных сорванцов решил представить. Как прибыл, так и убудет». «Убыл бы, если бы числился за мной должок на самом деле, а должка-то никакого нет!» Но появление в Останкине мошенника и потрошителя Кышмарова и его кучерявых молодцов с золотыми цепочками Шеврикуку не обрадовало. Будто забыл он о Кышмарове, посчитал его пустозвоном, а сам, пожалуй, не способен был дать ему сейчас отпор. «Это мы еще посмотрим!»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 что явно означало «ну ты молодец, Шеврикука!» или «ну ты даешь, Шеврикука!». Кошмаров стал нечто растолковывать с сорванцам-молодцам, купчиком приказчикам и те принялись глазеть на Шеврикуку и глазели они с почтением и любопытством, будто Шеврикука был музейный экспонат. Дельфийский амфал, восковая персона, чучело-динозавра. «Вот, детки, это тот самый знаменитый Шеврикука!» Рты сорванцов оставались открытыми, семечки не залетали в них, лужпеюшки не выплевывались кяловым сапогам. Шеврикука небрежно, чуть ли не покровительственно кивнул Кошмарову, не замедлив движение к земле землескребу. Эккий уважительно негромкий оказался нынче Буян Кошмаров, и к Шеврикуке приблизиться не посмел —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 или хотя бы кто-нибудь из его профилакторских сотрудников. Лютый или Раменский или Печенкин в капитанской фуражке или пышно-косая коварная стиша. Лучше бы не Кошмаров, а пусть бы Печенкин помахал ему издалека рукой. — Да на кой мне малахол с командой? — тут же посетовал Шеврикука. — Пусть себе лакают медовуху в сокольниках и играют в карты на пушнину и водоемы.